Глава 41. В конце 90-х начинающий бизнесмен Артем Ларин создал фирму по ремонту помещений. За все подряд он не брался, специализировался на элитной недвижимости. Однажды ему перепал заказ на отделку большого казино. Заказчик, которого почтительно называли Вагнер, поручил сделать не хуже, чем в Лас-Вегасе. И Артем не экономил на отделочных материалах и вычурных Когда работа была выполнена, и он предъявил смету расходов, Вагнер прищурился на итоговую сумму и холодно улыбнулся. «Ты не получишь этих денег!» Увидев отрапь на лице Артема, заказчик добавил стали в голос и пояснил. «Я заплачу вдвое больше или ничего?» «Я не понимаю», – опешил бизнесмен. «Мы в казино, приятель. Здесь бог, игра». Разговор происходил в игровом зале нового казино. Вагнер толкнул колесо рулетки и бросил вдоль обода белый шарик из слоновой кости. Тот покрутился, попрыгал по ячейкам и угнездился на номере 22. «Испытай свою удачу! Ставь фишку на поле!» – потребовал Вагнер и снисходительно добавил. «Если тебе повезет, получишь вдвое больше!» Владелец казино сделал знак своему охраннику. Им оказался Виктор Мельник. Он встал за спиной молодого бизнесмена. И Артем Ларин понял, что отступать некуда, выборы ему не оставили. «А если я проиграю?» – спросил он. «Получишь возможность отыграться». Ларин понятия не имел о стратегии игры в рулетку, но слышал где-то. Проиграл – удваивай ставку, пока не выиграешь. Он поставил на клетку 22. Это был неосознанный выбор, шарик только что угодил в эту ячейку, и цифры маячили перед глазами Артема. Рулетка закрутилась. Игра началась. Ларин быстро проиграл свой гонорар. Все имеющиеся сбережения, но не останавливался. Он удваивал ставки, не меняя выбранного поля. «Что ставишь теперь?» – в очередной раз спросил Вагнер. «Будущую работу». Артем знал, что Вагнер строит семиэтажное офисное здание и предложил. «Отделку первого этажа, Вагнер кивнул и раскрутил рулетку. Шарик проигнорировал ячейку 22, однако Ларин продолжал гнуть свою линию. «Два следующих этажа!» – вымолвил он. И снова удача прошла мимо. «Четыре оставшихся!» – шепнули пересохшие губы. Маленький шарик судьбы предательски попрыгал по ячейкам, в какой-то момент отметился даже в заветной 22-й, но угнездился рядом. Игра окончена. решил Вагнер нет вошел враж артем я добавлю квартиру машину и золотые часы какая сумма на кону возьми с него расписку приказал владелец казино мельнику. когда артем расписывался под своими обязательствами ему неожиданно шепнул мельник деньги не требуй он не отдаст по-любому и ларин попросил в ответной ставке недостроенное офисное здание и наконец удача улыбнулась упорному игроку. Шарик упал в проклятую ячейку, ставшую мгновенно счастливой. Он выиграл. Игра происходила при свидетелях, и Вагнер был вынужден отдать здание. — Почему ты отсоветовал мне деньги? — спросил Ларин Мельника, когда тот провожал его к выходу. — Не хотел марать руки. Если бы ты выиграл крупную сумму, он бы приказал тебя устранить. Все бы подумали, что тебя грохнули за те деньги, что ты получил. — И ты подобное уже делал? Мельник многозначительно промолчал, а Ларин подумал, что ему нужен именно такой человек, решительный и немногословный. «Работай на меня, я удвою твою зарплату», – смело предложил он, уверовав в свой новый принцип. «Посмотрю, чем закончится стройка», – туманно ответил Мельник. Артем Ларин ухватился за выпавший шанс. Он быстро построил офисный центр, вдвое увеличив его площадь. С тех пор удвоение стало его девизом, а от Вагнера удача отвернулась, он скрылся за границей от преследования полиции и компаньонов. Оставшемуся неудел Виктору Мельнику Ларин напомнил о своем предложении, и бывший оперативник стал работать на него. «В назначенный день в кабинете Ларина я получил очередную сумку с деньгами. Пересчитывать не стал, взвесил в руке, вдвое тяжелее предыдущей». Интересно, знает ли Ларин про притчу о пшеничном зернышке и шахматной доске? Если на первую клетку положить одно зернышко, а на каждую последующую вдвое больше, то для заполнения шахматной доски не хватит всех зерен в мире. «Если так пойдет дальше, мне нужно будет приезжать на КАМАЗе!» – пошутил я. На лице мельника, передавшего мне сумку, не дрогнул ни один мускул, а вот физиономию Ларина чуть-чуть перекосило. «Не надорвись, доктор!» Процедил он. Когда я вышел, строительный магнат метнул недобрый взгляд на начальника охраны. «Мельник, мне надоело ему платить. Что ты выяснил? Рассказывать по порядку или начать с главного?» «С главного», — рыкнул Ларин. «Тогда вот». На столе перед бизнесменом появилась пятитысячная купюра. Тот повертел в руках странную бумажку и поморщился. «Что за фигня?» «Подделка, которую печатает доктор». Он изготавливает их тысячами. Я позаимствовал купюру у одного из бытчиков. Но это же фуфло. С виду да, однако доктор превращает такие бумажки в настоящие деньги. Как? Не поверил Ларин. С помощью банкоматов. Глупые машины заглатывают их и зачисляют на карты нашим рабочим. Так вот в чем дело. Чего только не придумают. Ларин вскочил из-за стола и сделал круг по кабинету, нервно переваривая полученную информацию. «Кто за ним стоит?» «Похоже, никто. Доходами с криминалом он не делится. Одинокий рыцарь, сунувшийся в мир больших денег, образно говоря. Ты отследил его связи?» «Настоящее имя доктора Юрий Серов. Его сводный брат, капитан Громов, служит в полиции». «У доктора полицейская крыша?» «Не уверен». Громов как раз идет по следу банкоматных мошенников. А если они работают в паре? Предположил Ларин. Представь, как удобно. Один печатает бабло, другой делает вид, что его ищет. Я проверю, пообещал мельник. Ларин вернулся к столу, с восхищением рассмотрел поддельную купюру. В чем секрет? Доктор раньше работал в банке, в отделе информационной безопасности. Наверное, что-то изобрел. Ух, эти высоколобы Ладно, что ты еще узнал? У доктора есть напарник, с которым он делится выручкой. Кто такой? Федор Волков, 25 лет, по образованию недоучившийся айтишник, по жизни авантюрист и разгильдяй. Зачем разгильдяй нужен доктору? Помощник нужен в любом деле. Помощник. Ларин задумался, глядя на подделку. Если мы освоим производство таких бумажек, то доктор нам не понадобится. Все деньги будут доставаться мне. «У меня куча деловых партнеров, предложу им подобные услуги. Если раскрутиться, это миллиардный бизнес». Бизнесмен перевел взгляд на охранника. Его лицо ожесточилось. «Нам нужно приезжать доктора и узнать его секрет». Мельник покачал головой. «Насколько я понял, наблюдая за доктором, он целеустремлен, внутри него есть твердый стержень. Есть риск, что мы сломаем его, но ничего не узнаем». И не надо забывать о его брате, все-таки он полицейский. Да, ты прав. Доктор неуступчивый тип. Даже мне навязал свою схему. Ларин нахмурился, побарабанил пальцами по столу и взметнул бровь. А если надавить на его помощника? Как там его? Волков, по кличке Лис. Сейчас снимает лофт на перестроенной фабрике. В конце недели устраивает там вечеринки с дружками и девчонками. Соседей нет, музыка никому не мешает. Сегодня среда. Он один? Скорее всего. Если музыка не мешает, то и криков не услышат. Узнай его слабости. Семья, родственники, любимая девушка. И наведаемся к Лису сегодня ночью. Для чего нужны деньги молодому парню? Обзавестись престижной машиной, снять красивое жилье, чтобы водить туда модных девчонок. «Еще на дорогие кабаки, стильные шмотки, импортное бухло с пятизначной ценой, на россыпь подарков для тех же девочек, чтобы были ласковыми, еще можно на теплый океан под пальма махнуть, но для путешествия нужны не только деньги, но и время», – илис объяснял намекавшим красоткам. «Потерпи, бизнес не отпускает. Он снял просторный лофт, где могла веселиться большая компания. Нанял уборщицу, которая прибиралась после вечеринок. Доверил ей ключи и поэтому не удивился, услышав с просонья чьи-то шаги. Уборщица явилась рано, когда он еще дрых в постели и работала тихо, стараясь не тревожить хозяина. На этот раз все произошло по-другому. Дверь в спальню распахнулась, вспыхнул свет. и Элис очухался, когда его запястья и лодыжки были спутаны липкой лентой. Он попытался кричать, но получил такой сильный удар в живот, что перехватило дыхание. Окончательно он пришел в себя, когда висел под потолком на вытянутых руках. Перед ним стоял молодящийся мужчина лет сорока. Подобные типы с деньгами часто появляются в клубах, чтобы закадрить девчонку на ночь. А сзади тенью прилип молчаливый охранник с развитой мускулатурой, готовый врезать по печени. «Ты меня знаешь?» – спросил Ларин. Лиз кивнул. Он узнал бизнесмена, у которого доктор получал деньги. «А я знаю, чем ты занимаешься с доктором», – Ларин продемонстрировал бубль. «Я могу вас сдать, и ты окажешься в тюрьме. Прощай, красивая жизнь». Ларин окинул сочувствующим взглядом модное жилище и продолжил. Но мы можем договориться. Ты будешь печатать для меня эти оригинальные фантики, а я избавлю тебя от доктора. «Избавите? Как это?» «Ты будешь получать зарплату, хорошую зарплату, и сможешь продолжать наслаждаться прелестями жизни, к которой привык. Итак, выбирай, тюрьма или вечеринки с девочками». «Но я... я ничего не знаю». Ларин сделал знак мельнику, и лис получил удар, от которого помутнело в глазах. «Ты знаешь. Ты должен знать. Я только помощник. Закупаю расходные материалы, организую сбыт. Все секреты в главе дока». «Так узнай их». Лис получил несколько ударов по ребрам и обвис мешком. «Я знаю, где лаборатория», – просипел он. «Мы тоже знаем. Я же говорил, один мой звонок, и вы сядете в тюрьму буквально завтра». Док разработал особую технологию. Мы дадим тебе микрокамеры, установишь их в лаборатории, задашь доктору нужные вопросы и все узнаешь. Но я... я не смогу. Смотри сюда. Ларин продемонстрировал фотографию. Это твой брат Горий Егор, как ты его называешь. Сейчас он лежит в лучшей клинике, ты оплатил его лечение. Мальчишка идет на поправку, ты постарался. И вот какая дилемма, образно говоря, вырисовывается. «Егор действительно может вернуться к нормальной жизни, а может сдохнуть от передоза. Буквально сегодня. Сейчас». Лис испуганно смотрел на мучителя. «Не веришь?» – продолжил Ларин и достал из кармана запечатанный шприц. «Здесь смертельная инъекция. Точно такой же шприц мы передали санитару в клинику и заранее оплатили его работу. Один условный сигнал, и твоего любимого брата не станет». «Он умрет по твоей вине, потому что ты слишком долго думал. Его смерть будет напрасной, ведь ты все равно согласишься. И знаешь почему? Потому что этот шприц предназначен для тебя, кретин». Федор затих. Его глаза расширились от ужаса. Ларин достал телефон. «Сейчас твоего брата не станет, а потом поговорим о твоей участи. Не согласишься, тоже сдохнешь от передоза, а мы договоримся с доктором. И правда, зачем ты нам?» Ты всего лишь бестолковый помощник». Ларин набрал сообщение в телефоне и занес большой палец для отправки. Он действовал подчеркнуто равнодушно и даже сочувственно вздохнул. «Эх, горе-егор, плохой у тебя брат». «Я сделаю, все сделаю!» – выкрикнул Федор. Ларин смерил взглядом подвешенного парня, убедился, что его не обманывают, и убрал телефон. «С этого момента ты работаешь на меня, лис». Я ничего не знал об этом разговоре. Утром я застал Лиса в лаборатории. Он пришел раньше меня. Это было необычно. И, конечно, я не догадывался, что ранний приход ему потребовался для установки скрытой камеры. Я думал, Лис образумился и хочет активно участвовать в деле. Он помогал мне в производстве, задавал технические вопросы. И я был рад, что мы стали настоящими напарниками. В конце дня я заметил, как Лис что-то записывает в блокнот. «Хочу составить подробную инструкцию», — признался он. «Может, мы наймем кого-то для этой грязной работы?» Я пролистал записи и порвал блокнот. «Это плохая идея. Официально мы печатаем открытки». Лис не стал спорить, лишь посмотрел на меня с какой-то затаенной грустью.